Семейство. Весна 1942 года. Тетя Рэйч, ты в Лондон? Да, как, скажи на милость, ты догадалась? Ты надела свою лондонскую одежду, пояснила Лидия, а потом, тщательно ее оглядев, добавила, честное слово, по-моему, ты красивее, когда не носишь ее. Ой, надеюсь, мои слова тебя не обидели? Нисколько. Наверное, ты права. Я уж и не помню, когда у меня новые наряды были. «Я-то про то, что, на мой взгляд, они тебе как раз не лучше всего подходят. Ты, наверное, из тех, кому надо бы форму носить, чтобы все время одной и той же оставаться. Тогда можно было заметить, светится ли радость в твоих глазах». Лидия стояла в коридоре перед раскрытой дверью комнаты Рэйчел и смотрела, как та укладывает вещи в маленький, только на ночь другой чемодан. «Наряды тебя старят», — подбила она итог, — «в отличие от мамы. «Ее, по-моему, наряды молодят. Лучшие ее наряды, конечно. Не пинай, Плинтус, дорогая, краска облетит». «И без того уже много облетела. Дом становится обшар некуда. Жаль, не я в Лондон еду». «Дорогая, и что же ты там делала бы?» «Пошла бы и погостила у Арчи, как другие везунчики. Он повел бы меня в кино, а потом пригласил бы на восхитительный ужин, и я смогла бы надеть подаренное на Рождество драгоценности» а мы ели бы бифштекс и шоколадный торт с мятным ликером. «Такие, значит, твои мечты?» Рэйчел пыталась сообразить, брать ей с собой домашние тапочки или нет. «Были бы, если бы я позволила себе мечтать». Арчи сказал, что им на корабле мясо каждый день дают. «Плоховато быть гражданскими, а уж быть гражданским ребенком. В ресторанах обязательно все по-другому. Ужасное невезение жить там, где нет ни одного. Ты не пользуешься косметикой?» «А я буду. Буду красить губы очень темной красной помадой, как у кинозвезд, и ходить в белой меховой шубе только не летом. И буду читать игривые книжки. Какие-какие? Ты поняла меня. Так по-французски говорится они очень приличным. Я их буду глотать дюжинами в свободное время». «Кстати, о свободном времени. Разве ты не должна заниматься с мисс Миллимент?» «Каникулы же, тетя Рэйч. Ты, наверное, этого не заметила. Ой, да». И я попрошу Арчи повести меня в камеру ужасов в музее Мадам Тюсо. Ты их видела, да? Видела, наверное, только много лет назад. Ну и что это за ужасы? Потому что мне лучше узнать до того, как я пойду. Невилл притворяется, будто он видел, говорит, по полу кровь течет. Но меня кровь не очень-то сильно интересует. Еще он говорит, что там стоны раздаются, как от пыток. Но я не сильно верю. Он же постоянно что-то выдумывает. Так слышны стоны? Я уж сто лет как там не была, уточка моя. Не помню, разве что сцену казни бедняжки королевы Марии Шотландской, но, думаю, на каникулах мамочка как-нибудь тебя свозит в Лондон. Сомневаюсь, она меня возит только в больницу уэлс к зубному. А знаете, какой нелепый мистер Алабоун. Когда входишь к нему в комнату, он всегда стоит у кресла и делает два шага вперед, чтобы пожать тебе руку. Так вот... На ковре два протертых места. Там, где он эти шаги делает, смотрится и вправду убого. А если бы он походку сменил, такого бы не было. Можно подумать, что человеку, у которого хватает ума делать дырки в чужих зубах, должен бы это понимать правильно. Я обратила его внимание на это, потому как в войну шансы, что ему удастся купить новый ковер, довольно шаткие. Он же просто пробормотал. «Вполне, вполне» и я поняла, что он и внимания никакого не обратил. Люди редко следуют совету, рассеянно заметила Рэйчел. Ум ее занимали подсчеты. Сколько раз умоляла она Сид не жить на бутербродах. Найти жильца, который, по крайней мере, возьмет на себя долю расходов по дому и, возможно, будет понемножку готовить. Мне нравится самой вести хозяйство. Потом, когда ты приедешь, любовь моя, мы сможем вести его вдвоем, только и сказала на это Сид. «Сегодня вечером будет еще один такой, все более и более редкий раз». «Наверное, — подумала Рэйчел, — мне следовало бы научиться готовить. В конце концов, Вилли же научилась. Впрочем, в Вилле так легко даются любые новые дела. Зачем ты берешь так много носовых платков? Собираешься ужасно грустить в Лондоне?» «Нет. Только Дюша всегда велела мне брать шесть на выходные и дюжину». Если мне случалось уезжать на неделю, это просто вошло в привычку. Понимаешь, каждый день нужно доставать свежий платок, даже если вчерашним ты и не пользовалась. Выходит, если уезжаешь на месяц, то надо брать 48 носовых платков, а если едешь на три... Нет-нет, тогда их надо стирать. А сейчас сходи, попробуй отыскать Айлин и позови ее ко мне. Оки-доки. Оставшись одна, Рэйчел сверилась со списком. На одной его стороне значились места, которые надо было посетить до поезда. На другой – то, что она должна попробовать достать в Лондоне, завершив все дела в конторе, где в маленькой черной комнатушке она сводила счета и выслушивала повторявшиеся жалобы сотрудников, не стеснявшихся использовать ее как свою жилетку. По крайней мере, ей не придется сопровождать Брига. У него простуда перешла в бронхит, и доктор Кар запретил покидать ему дом до выздоровления. Мисс Миллиманд найдет, чем его занять. Он редактирует антологию о деревьях. Так она взвалила на себя такую долю работы, что, считала Рэйчел, по праву заслуживает признания соавтором. Однако за тетей Долли нужен присмотр со стороны Дюши и Айлин, а это значило со стороны Айлин, поскольку тетя Долли... Стойка хранила совершенно надуманную независимость перед сестрой и отвергала любую помощь. Это Айлен придется часами проводить на ногах, отыскивая предметы одежды, которые тетя Долли пожелает надеть. Рэйчел чувствовала долг предупредить Айлен, что многие поиски окажутся бесполезными, поскольку тетя Долли зачастую выбирает одежду, которая уже много лет как перестала ей принадлежать. «Лучше всего говорить, что это одежда в стирке», — наставляла она Айлен, Память у бедняжки мисс Барлоу не та, что была когда-то. Просто подбирайте то, что сочтете наиболее подходящим. Слушаюсь, мэм. Еще ее лекарство. Она страшно пунктуальна в их приеме, а это значит, когда она забывается, то может принять вторую дозу. Будет лучше, если вы станете давать ей их за завтраком, а потом убирать. Можете уносить в мою комнату. И еще. На ночь она принимает одну желтую таблетку. «А как быть с ее мытьем, мэм? Она не пожелает, чтобы я ей ванну готовила?» «Думаю, она предпочтет мыться у себя в комнате». Рэйчел чувствовала, что вряд ли стоит раскрывать глубокое отвращение тети Доли к ванным. Та уверяла, что они опасны. Ее отец запрещал ей принимать ванну чаще раза в неделю. «Она ляжет спать после девятичасовых новостей, так что вам нужно не опоздать». «Благодарю вас, Айлен. Я знаю, что могу на вас положиться». «Так, еще одно дело было сделано. Сколько же возни, всего из-за двух ночей, — подумала она, — зато потом, когда я окажусь в поезде, то смогу предаваться мечтам о двух чудесных вечерах». Невезенье преследовало их Сит уже не одну неделю». Сначала, разумеется, из-за бедняжки Сибил, потом Брик заболел, а Дюша жутко простудилась, а значит, и не могла находиться с ним рядом. А потом Саймон вернулся на каникулы, и Полли все время теребила ее. В общем, было невозможно оставить дом больше, чем на те часы, какие она проводила в конторе. Однако, так или иначе, но Сид, похоже, не понимала, что у нее в семье есть обязанности, как и в доме. На то пошло, которое превыше удовольствий. Последний их спор по этому поводу – в чайной возле конторы Рэйчел, куда Сид забегала за скудным сэндвичем, оказался довольно болезненным. После него она плакала, хотя, разумеется, так и не призналась в том Сид. Единственным местом, где можно было поплакаться, была крайне мерзкая женская уборная в конторе на шестом этаже здания, где туалетной бумагой служили квадратики, нарезанные из газеты и прикрепленная к стене куском проволоки, а труба у бачка унитаза протекала. Сид либо считала, что ей хотелось возвращаться в хоум-плейс, ухаживать за Уилсом, тетей Долли и Бригом, что в какой-то мере было правдой, поскольку она с желанием занималась тем, что воспринимала как обязанность, либо, что еще хуже, обвиняла Рэйчел в том, что та о ней не заботится, а порой, как тогда в чайной, и считала, и обвиняла разом. Она понимала, сид одиноко, скучает по преподаванию в школе для мальчиков, хотя недавно и взяла одного-двух учеников для частных занятий, и это подкрепило ее шаткие финансы, что ее работа на станции скорой помощи, и по большей части хуже горькой редьки. Так ведь, в конце концов, нельзя же во время войны ожидать от жизни чего-то, кроме горечи и маеты. И то были лишь цветочки, стоило ей подумать о тоске, Клэри по своему отцу, от кого, разумеется, не было ни слуху, ни духу с тех пор, как маленький французик Пипит О'Нил привез с собой те обрывки бумаг, о том, насколько потрясла бедного Хью, смерть Сибил. А Вилли, которая теперь видит, как ее сын становится боевым летчиком, и все реже и реже видится с Эдвардом, стоит ей подумать о бедняжках Уилсе, Полли и Саймоне, которые каждый на свой лад пытаются примириться с утратой матери. Стоит ей подумать обо всем этом, о чем угодного из перечисленного, то пропадает всякое желание сравнивать это со скукой одиночеством, даже с довольно частой истинной усталостью, как с чем-то достойным жалоб. Она не всегда думает о других, мелькнула мысль, возвращая ее к Сид. То было серьезное обвинение. Она отправилась на поиски Дюши и нашла ее в общей комнате за разглядыванием фарфора на засланном газетой карточном столике. «Я уезжаю, Дюша, дорогая. Привезти тебе что-нибудь из Лондона?» «Не надо. Разве что новую кухарку». «Разве Эдди уходит?» Миссис Крипс сообщила, что Эдди собралась поступать на службу в женские вспомогательные части ВВС. Она так наорала на нее, что Эдди оцепенела. И еще одной тарелкой Коупленд стало меньше в доме. «Ты говорила с Эдди?» «Пока нет». Только в любом случае я не чувствую себя вправе просить ее остаться. Даже восхищаюсь ею за желание послужить стране. К нам она пришла прямо со школы, из деревни никогда не уезжала. По-моему, это довольно смело для нее. Но, само собой, миссис Крипс из себя выходит. Придется замену найти. Не знаешь, миссис Лайнс все еще работает? Это довольно приличное агентство на Кенсингтон, верно? Возможно, у них кто-то есть. В конце концов, кухарки, как правило, моложе призывного возраста. Иди, дорогая, опоздаешь на поезд, но выясни, пожалуйста, действует ли еще миссис Лайнс, если у тебя будет минутка. Спрошу обязательно, и не забудь напомнить Тонбриджу заехать за настройщиком. Не забуду. По крайней мере, не попросила меня заехать зачем-нибудь в армейско-флотский воентург, подумала Рэйчел. Дюше снисходила до постоянных закупок в очень немногих магазинах и была убеждена, что все остальные слова доброго не стоят. Ткани для домашнего обихода она покупала в одном магазине. Робинсон, одежду для себя самой, приобретавшуюся от редкого случая к столь же редкому случаю, в Дебенхам. промтовары в Либерти, а практически все остальное в армейско-флотском военторге на Виктория-стрит, близости от которого ничего другого не было. Поскольку сама Дюша в Лондоне не была с начала войны, она возложила на невесток и Рэйчел обязанность удовлетворять ее скромные, но тем не менее точно обозначенные потребности. «У вас есть противогаз, мисс?» «Благодарю, Тонбридж. Он уложен». Когда она устроилась на заднем сиденье, и Тонбридж укрыл ей колени старым меховым покрывалом на войлоке, то подумала, до да чего же невероятна эта война?» В сопоставлении противогаза и мехового покрывала, как в зеркале, виделось, во что обратилась ныне по большей части жизнь. «Или чем стало для таких бесполезных, отсиживающихся по домам людей вроде меня?» пришла в догон мысль. «Я ничего не делаю, чтобы помочь покончить с войной. Я не делаю ничего полезного, кроме банальных вещей, которые кто-то другой, наверное, сделал бы лучше» уныние, напавшее на нее, когда она наконец-то осознала, что дни ее любимого детского приюта сочтены, вновь овладела ею. Приют вернулся в свой лондонский дом вскоре после мюнхенского сговора, но затем нехватка средств и нехватка девушек, желавших обучаться на медсестер, постепенно подмяла под себя все предприятие. Матрона уволилась, чтобы ухаживать за стареющим отцом, Подходящую замену ей найти не удавалось, и ко времени, когда начались бомбежки Лондона, всему конец пришел в мгновение ока, поскольку помещение, в то время милосердно пустое, подверглось прямому попаданию. Но то был последний, а если честно, то единственный раз, когда она ощущала себя занятой какой-то работой. Нынче ей 43, слишком много, чтобы призываться в армию или искать возможность или желание записаться в «Добровольцы», Для чего-то большего, нежели уход за родителями и другими родными, которые в ней нуждались, а потом, в конце концов, неизбежно наступит день, когда родители умрут, и тогда она обретет свободу жить Сид, делать ее счастливой, поставить ее во главу угла, делить с ней все. Когда, как сейчас, она сама по себе, печальной представляется невозможность поговорить об их будущем Сид, кроме тех случаев, когда они бывали вместе. Из-за того, что будущее это определялось смертью родителей, даже упоминать его, не то чтобы обсуждать, было как-то неловко. В поезде она решила, что купит Сид граммофон, то, чего та сама никак не могла себе позволить. Мысль эта неожиданно доставила ей большую радость. Так приятно было бы вместе выбирать пластинки, и Сид скрасила бы свое одиночество». Она подберет хороший механизм с большим рупором и иглами из шипов, которые, говорят, меньше портят пластинки, чем стальные иголки. В обед она сходит на Оксфорд-стрит и выберет, а может, вполне успеет отвезти граммофон прямо к сит на такси. Великолепная мысль. Почти компромисс. «Честное слово, дорогой, как только у меня появится ребенок, мне сразу понадобится найти какое-то другое жилье». Помимо того, что домик не только мал для мальчиков, он даже, если честно, не вполне годится для Джейми с малюткой. А бедная Айла не сможет никого пригласить погостить. Она умолчала, что сестрица мужа сводит ее с ума. Она знала, люди, не ладящие друг с другом, попросту раздражают его. Они обедали в небольшом кипрском ресторанчике возле Пикадилли-Серкус, который он называл удобным и тихим. Удобства она не заметила, но вот тишина». Не считая пары безутешных на вид американских офицеров, в ресторанчике никого не было. На обед они взяли довольно жёсткие отбивные, обложенные рисом и консервированными бобами. Местечко было совсем не того сорта, куда он обычно водил её, и заходя, она всегда гадала, не конфузно ли ему водить на обед тучья беременность так бросается в глаза. Она уже предупредила, что вино ей нельзя, и теперь под конец обеда официант принес графин и налил ей воды в бокал. Вода была прохладной и отдавала хлоркой. На твердом стуле ей сиделось до крайности неудобно. На стене напротив нее висел плакат, разрисованный каким-то грязновато-желтым цветом с невероятно голубым небом, горой с развалинами на вершине и свирепо улыбающимся священником греко-православной церкви на переднем плане. Официант подал крохотные чашечки с турецким кофе, опрокинув при этом три бумажные гвоздики, стоявшие на столике в вазе. Поправив цветы, он поставил перед ней блюдечко с тремя кусочками турецкого лукума. Доброжелательно улыбнулся, глядя на ее живот, и произнес «За счет заведения. Для мадам». «Не сердись, дорогая», — услышала она. «Обед так себе, но мне хотелось пойти куда-нибудь в тихое местечко, где могли бы поговорить». Этот кофе совершенно скотский, мне не следовало его пить. «Так ведь не очень-то и поговорили», — подумала она. «А если в Шотландию?» — теперь спросил он. «Жить я там не смогла бы, я им не нужна». «Мне помнится, ты говорила, что нужна. Это было только сразу после того, как Ангус умер. В них говорила обязанность предложить. Они бы в ужас пришли, если бы я согласилась». Она почувствовала, что ее охватывает паника. «Он же не может...» и наверняка этого не сделает, попытаться бросить ее сейчас в беде. Я полагал, это могло бы быть выходом на какое-то время для старших мальчиков. Разом отвергая и храня все, что могло бы быть сказано еще, она сказала «Положим, что могло быть, только в этом случае я бы их не видела». Повисла пауза. «Дорогая, я чувствую себя таким совсем-совсем никчемным. Чертовски жуткая ситуация». «Я должен бы заботиться о тебе, а я не могу». У нее разом отлегло от сердца. «Я знаю, что не можешь, я это понимаю». У него лицо прояснилось. «Знаю, что понимаешь, ты изумительный человек». И он в сотый раз принялся говорить ей, как нет у него никакой возможности оставить Вилли. Но тут, по счастью, подошел официант со счетом, и он отвлекся, чтобы расплатиться, а она отправилась на поиски дамской комнаты. Подправляя лицо... Выглядела она и в самом деле не лучшим образом. Утром переусердствовала с косметикой, чувствовала, как душу туманом обволакивает жалость к себе самой. Им некуда пойти, нет места, где они могли бы тихо провести время до отхода ее поезда. Полученное утром на Брук-стрит разрешение, ее оправдание перед Айлой за побег в Лондон, казалось натянутым и искусственным и совсем не обещало впереди никакого успеха. Спину ломила от неудобного стула, от ее лучших туфель распухли ноги. Мысль о том, что когда придет время появиться ребенку, в роддом ее повезет местный таксист, а она даже не сможет сообщить Эдварду, что отправилась, а потом будет приходить Айла и раз за разом толдычить, как похоже дитя на Ангуса и вообще на все семейство Макинтош, наполняла ее чем-то вроде раздражающего отчаяния. А потом эта жуткая неясность, что делать дальше, где жить, как подыскать дом. У нее почти восемь месяцев, а придется всем этим заниматься. Все это похоже чересчур. Она в осаде осмотрительности, одиночества и лжи. Так не годится. Она не должна сдаваться, решила быть уверенной и жизнерадостной. Так, лишь с оттенком беспомощности в делах практических. В последний раз у Коризни наткнула в носик – пуховкой с пудрой, и вернулась к нему. «Я подумала», — бодро сообщила она, «что мне лучше всего подыскать квартиру в Лондоне или, возможно, даже небольшой домик. Не совсем понимаю, как к этому подступиться, но уверена, что это было бы выходом. Где, по-твоему, мне следует поискать?» Они не без живости обсуждали это, пока он вез ее на Вега-стрит, где остановился возле ювелирного магазина и повел ее покупать подарок. «Аметисты?» — мол, он. «Уверен, мистер Грин, вы сможете подыскать нам прелестные аметисты». И мистер Грин, по мнению которого единственным недостатком мистера Казалета, было отсутствие титула, потёр руки и выставил массу видавших виды кожаных футляров, внутри которых на потёртом бархате лежали различные броши, кулоны, ожерелья и браслеты с аметистами, отправленными в золото, иногда с жемчужинами или бриллиантами, а одно, которое особенно понравилось Эдварду, с крохотными камешками бирюзы. «Примерь его», — попросил он. Ожерелье ей не хотелось. «Где, скажите на милость ей его носить?» Но она расстегнула пальто и верх блузки, обнажила шею, которая так удачно и так унизительно оказалась для ожерелья слишком велика. Мистер Грин пообещал, что цепь можно будет надставить сзади, сделать ее длиннее, но Эдвард сказал «нет», «Поищите что-нибудь еще». А вот что она хотела, так это кольцо, но, как чувствовала, просить его об этом не надо. Вдруг припомнилось, как он вез ее с Лэндсдаун-Роуд и швырнул ей на колени шкатулку с драгоценностями Вилли. Они высыпались, и ее укололи ревность и горечь. На минуту она даже подумала о том, а нет ли целой связки женщин, у которых от него дети, и не привыкли... «Совершенно елейный мистер Грин к его визитом с разными спутницами. Дорогая, взгляни, как тебе это?» То было колье из подобранных по размеру овальных камней, вправленных в золото, тяжелое, простое и прекрасное. Она села, колье застегнулось на ней, и оно восхищало. А он спросил, понравилось ли ей, и она согласно кивнула. «Понравилось. Если мадам не до конца уверена...» Многолетний опыт подсказывал мистеру Грину, что дамы, случается, покупают вещи, которые им не нравятся или не нужны, или покупают одно, хотя с куда большей радостью приобрели бы что-то другое. «Единственное, только не знаю, когда я буду его носить...» Ответ прозвучал простой. «Чепуха, дорогая. Разумеется, ты будешь его носить». И когда мистер Грин отошел упаковать покупку, Эдвард склонился к ней и прошептал... «Ты можешь носить его в постели со мной», а его усы щекотнули ей ухо. «Что ж, оно наверняка будет роскошно выглядеть рядом с уставной ночнушкой», — выдавила она из себя. «Дорогая, ты же не носишь уставных ночнушек». «Нет, но скоро придется. Правительство уже распорядилось, чтобы никаких вышивок на нижнем белье». «Вот мерзавцы. Видимо, нам лучше прикупить его, пока оно из магазинов не исчезнет». «На белье нужны купоны, дорогой, а их на всех не хватает». Эдвард подписал чек, а мистер Грин возвратился с тщательно упакованным белым пакетом. «Надеюсь, мадам, вам доставит большое удовольствие носить это», — сказал он. Когда они вышли из магазина, она поблагодарила. «Дорогой, большущее тебе спасибо. Изумительный подарок». Они ехали по Бонд-стрит к Пикадилле, мимо разбумбленной церкви, вокруг заколоченной досками статуи Эроса и по Хеймаркет. На всех счетах значились главные новости – Мальта получает Георгиевский крест. Примечание. В течение 1941 года немецкие и итальянские войска после многочисленных бомбардировок и артообстрелов пытались штурмовать остров Мальта, но безрезультатно. 15 апреля 1942 года король Георг VI наградил народ Мальты Георгиевским крестом в знак признательности за героизм. Конец примечания. Нижние окна зданий вокруг Трафальгарской площади были обложены мешками с песком. Около вокзала Чарин-Кросс медленно вышагивал какой-то старик с плакатом на спине «Конец света близок». Скворцы то и дело тучами закрывали небо. Договорились, что она приедет на следующей неделе, он поведет ее пообедать и поможет подыскать квартиру. «Дорогая, сожалею, что не смогу сам принять тебя. Увы, Хью привык по пятницам ездить со мной, ты же понимаешь. Ничего страшного, дорогой, разумеется, я понимаю». Она понимала, но это не мешало ей заботиться о себе самой. «Ты самая понимающая девушка в мире», — сказал он, помогая ей подняться в вагон поезда и вручая купленную для нее газету. «Боюсь...» «Кантри-лайф уже не было. Неважно. Почитаю все про то, как Мальта получила Георгиевский крест». Он склонился, поцеловал ее, а потом, выпрямившись, принялся шарить в кармане. Едва не забыл. И положил ей на колени три монеты по полкроны. «Дорогой, это еще зачем? Тебе на такси. Я отвезти тебя домой не смогу. Это слишком много, и пяти шиллингов хватит». «Третья — это медаль Эдварда за храбрость», — улыбнулся он, — «за то, что вынесла этот и вправду ужасный обед, и вообще все, должен лететь, уже к Хью опаздываю». У нее на глаза навернулись слезы. «Лети», — произнесла она. После того, как он ушел и поезд неспешно загрохотал над рекой, она сидела, глядя в окно. К тому времени в купе были и другие пассажиры, пытаясь разобраться в путанице своих чувств к нему обиды, раздражения, даже то, что придется этого ребенка родить без его открытой поддержки, что ей приходится столько денежных беспокойств одолевать. Вся эта загвоздка с поисками, где жить, самой устроиться там с четырьмя нуждающимися в заботе детьми. Она не знала, каким чудом окажется способной платить за учение трех мальчиков в школе, не говоря уж об этом еще одном. Родители Ангуса предложили немного на самого старшего – только у них тоже денег нет, да и мысли у них те же, что и у Ангуса. Единственная подходящая школа – это Итон. Разочарование – вот к чему она пришла после четырех лет связи. Больше четырех лет вообще-то и ничуть не преуспела в том, чтобы он ушел от жены и женился на ней. Пусть даже я и не всегда хотела этого, мелькнула мысль. Когда она впервые встретила его, то у нее в голове и в душе все словно просто перевернулось – Тогда он казался самым привлекательным из всех знакомых ей мужчин. Ангус же, как поняла она тогда, до чего забавно, что ей раньше это в голову не приходило, был абсолютно никчемен в постели, совсем непробиваемый романтик. Он увлекся ею, потому что она напоминала ему одну актрису, которую он видел в пьесе «Барри» и обожал. Зато к сексу прибегал нечасто. С извинениями, как можно поспешнее и в темноте, как человек, проявляющий прискорбную, но неоспоримую слабость, с какой она, как ему хотелось, имела бы так же мало общего, как ему грезилось. Эдвард тоже, по-видимому, считал, что секс по большей части дело мужское, но когда первая прелесть восторга поулеглась, ей все же пришлось признать, что он, похоже, не воспринимает ее чувств с тем вниманием к мелочам, что приносит удовлетворение. Себя же он тешил, — До того открыто и до того щедро, что в отношениях с ним ей оставалось вести себя со своего рода материнской снисходительностью. Он раздевал ее, любовался ею, никогда не упускал случая сказать после, насколько ему было хорошо, как чудесно она была во всем, и ей стало довольно легко лгать в ответ и думать не об Англии, а о нем. И он устраивал так, что они очень хорошо проводили время и по-другому».